67 письменных дощечек, и что некий Хенелилу, который плыл вместе с ним на другой лодке длинноухих, был умным человеком и писал знаки ронга-ронга на бумаге, которую он привез с собой. Советский специалист по ронга-ронга Кнарозов отмечал, что единственное, кроме Пасхи, место, где каждая вторая строчка перевернута вверх ногами, система перевернутого бастрофедона, древнее Перу. Но ко времени прибытия европейцев только индейцы озера Титикака еще сохранили примитивную форму рисуночного письма. В остальном по всей империи инков была распространена система узелкового письма Кипу. Патер Монтесинос, единственный хронист, у которого находим местную информацию, относящуюся к доинкским временам. Амаута, которым события тех времен известны из передававшихся из уст в уста старинных преданий, рассказывают, что когда у власти находился сей правитель, Синчи Коски Пачакутти 1 существовали буквы, и сведущие в них люди, именуемые Амаута, учили других читать и писать. Насколько я понимаю, они писали на высушенных листьях банана. Эта письменность была утрачена перуанцами в связи с одним событием, которое произошло во времена Пачекути шестого. Из внутренних областей страны пришли огромные армии свирепых воинов, и перуанцы вынуждены были вести жестокие войны, в ходе которых была утрачена существовавшая до той поры письменность. Кончилось монархическое правление в Перу. Оно было восстановлено только через 400 лет, а знание письмен было утрачено. Когда у них были буквы, знаки или иероглифы, они, как мы уже говорили, писали на листьях банана, и один «Часки» передавал сложенный лист другому, пока он не попадал в руки короля или правителя. Когда же письменность была утрачена, «Часки» передавали весь друг другу из уст в уста. Повторное указание Монтесиноса о том, что перуанцы в прошлом писали на банановых листьях, заслуживает внимания, поскольку и Метро Энглерт отметили, что прежде на пасхи использовали для письма листья банана. Старики рассказали Энглерту, что на острове строили школы ронга ронго круглые каменные дома с входом через скрытую камышом коническую крышу. Сперва ученики должны были заучивать тексты наизусть, Научившись декламировать тексты, ученики начинали осваивать письмо. Копировали знаки сначала не на дереве, а на банановых листьях, пользуясь заостренной птичьей косточкой или острой палочкой. О том, что прежде в Перу тоже писали на деревянных дощечках, свидетельствует сообщение Патера Кристобаля де Молина, который был священником при госпитале для инков в Куско. Что касается их идолопоклонничества, то мы видим, что эти люди не знали письменности. Но в Доме Солнца, именуемом Покенканча, что находится недалеко от Куско, хранили они описание жизни каждого инки и завоеванных ими земель, запечатленные знаками на определенных досках, и там же приводились родословные. Сармьетто де Гамбоа, опросив 42 инкских амаута, то есть историка, записал. От отцов и дедов они слышали, что по Чекути Инка Юпанки 9 Инка созвал старых историков из всех подвластных ему областей и еще многих из других королевств и надолго задержал их в городе Куска, расспрашивая про древности, родословные и знаменательные события из жизни предков этих королевств. И ознакомившись с наиболее примечательными из старых преданий, он повелел записать их все по порядку на широких досках и поместил эти доски в большом зале в Доме Солнца, где названные доски, украшенные золотом, выполняли роль наших библиотек. И он назначил ученых людей, которые понимали их, умели читать, и никто не должен был входить в это помещение, кроме самого инки или историков, получивших на то особое разрешение инки. Хотя мы пока не можем точно указать место, откуда на Пасху впервые прибыли дощечки, очевидно, что все основные элементы этой аборигенной письменности, от применения банановых листьев и деревянных дощечек до самой системы письма, перевернутым бустрофедоном, присутствуют также в области древних высокоразвитых культур Америки.